Глава шестая Попрощаться с Адером пришла одна Биала. Она вновь отказалась от помощи деньгами и продуктами. Поблагодарила за прием и хотела удалиться, но замешкалась возле двери. «Простите, что не приглашаю вас к себе в гости». «Не скажу, что сильно расстроен», — проговорил Адер, открывая окно. У вас сложилось предвзятое мнение, на мой счет, задолго до нашего знакомства. У меня нет ни малейшего желания опровергать слухи. И, как я понял, Маранда пропускают через долину печали святых, а не живых людей. Дождь закончился так же внезапно, как и начался. Солнце пряталось за серыми облаками, и в воздухе витал свежий запах влаги, а не душных испарений, исходящих от мокрых камней и земли. Всадники протирали лошадей, подтягивали подпруги. Спутницы-жрицы, одетые в рубахи и штаны, привязывали к седлам дорожные сумки. Парень и маранды носились по газонам. Грязные, счастливые. Единственные, кто был доволен встречей. — Я могу попросить вас об одной услуге? — Конечно, — кивнул Адер, наблюдая за парнем. Зверь обзавелся подружкой. Убежит за ней или останется? «Когда Эйра умрет, отправьте ее тело к нам». Адер резко обернулся. «Что?» «Мы хотим, чтобы она покоилась рядом со своими предками». «Вы в своем уме? Ей всего двадцать шесть лет. Все люди когда-то умирают». Адер пересек кабинет и навис над жрицей. «Что вы от меня скрываете?» В дорожном костюме Биала походила на селянку, путешествующую верхом. Но чувство собственного достоинства в ее взгляде было больше, чем у кого-либо из дворян. «Я ничего не скрываю. И что странного вы увидели в моей просьбе?» «Сколько живет незамужняя Маруна?» — спросил Адер. «По-разному». Сколько? Биала прикрылась рукой, словно защищаясь от удара. «Вы меня боитесь?» Адер сделал шаг назад. «Почему вы меня боитесь?» «На меня никто раньше не кричал. Я повысил голос и всего-то. Я задал вопрос, а вы увиливаете от ответа. Сколько проживет Эйра, если не выйдет замуж?» Жрица отвела руку от лица. «Десять лет? Год? Месяц? Или день? Не знаю. Честно. Вы выполните нашу просьбу?» Адер покачал головой. «Прощайте, Биала». Вскоре с площади донесся цокот копыт. Скрепя сердце, Адер подошел к окну. Глядя на парня, бегущего в стае марант, расслабил узел галстука. Зверь не сумел противостоять зову крови. Эйра пока держится. Надолго ли ее хватит?» На пороге кабинета возник Дюст, сжимая в руках папку с документами. Оттолкнув секретаря, Адер выскочил в приемную, пронесся по коридорам, взлетел по лестнице на третий этаж. Войдя в гостиную Эйры, посмотрел на Драго и Талаша. Перевел взгляд на Канеш. «Что здесь делают эти люди?» Старуха привалилась спиной к двери спальни. «К ней нельзя!» «Что здесь происходит?» — произнес Адер, шагая через комнату. Драго преградил ему дорогу. Она просила ее не беспокоить. «Прач!» — сказал Адер и почувствовал, как крепкая ладонь сжала ему плечо. Оглянулся на Талаша. «Кто дал тебе право прикасаться к королю?» Талаш убрал руку. «Я прошу вас, как мужчина-мужчину, дайте ей побыть одной. Пожалуйста». «Кто позволил вам ходить по моему этажу?» «Эйра», — откликнулся Драго. Адер уставился на охранителя. «Эйра? Ее теперь зовут Эйра. Я не разрешаю вам находиться в ее покоях». «Вы... вы нам сами приказали ее охранять». «От кого?» — От меня? — Адер задохнулся от возмущения. — Вы охраняете ее за пределами этого этажа. Здесь она под моей защитой. Перед внутренним взором возникла жрица, прикрывающая лицо рукой. Маруны живут в придуманном изнеженном мире, где никто на них не кричит и никто с ними не спорит. Неужели Биала убедила Эйру, что ей надо опасаться правителя? — За мной! Велял Адер Драго и, выйдя в коридор, спросил. Слышал, о чем они говорили? Они разговаривали на языке мару. Они ссорились? Драго с задумчивым видом пожал плечами. Вроде бы нет. Сначала Эйра обнимала жрицу, потом расстроилась, потом разозлилась. — Разозлилась. Это хорошо. Адер потер лоб. — Это хорошо по ковровой дорожке торопливо шагал Дюст. «Ваше Величество, прибыли Йола и Еми!» Ступив в кабинет, Адер посмотрел на ориентов. Причина их задержки стала понятна без объяснений. Еми тяжело перенес смену климата. Похудел, посерел, посидел. Видимо, валялся в постели, вместо того, чтобы произносить перед людьми пламенные патриотические речи. Адер указал на стулья, и расположился за столом. — Слушаю. — Мой народ не хочет ехать в Ориенталь, проговорил Йола. Адер выдохнул с облегчением. — Я не сомневался в тебе, Йола. Старик потер кончик носа мизинцем, пытаясь скрыть улыбку. — Еми хочет купить у вас шхуну, — и дал знак старейшине. Тот вытащил из кармана штанов мешочек, и, развязав тесемку, высыпал на стол жемчуг. Если бы Еми знал, сколько стоит эта горка! Взять все камни, заведомо обмануть старейшину. Отложить половину — оставшийся жемчуг уедет в Ориенталь. Парусники твои, Йола. — Значит, жемчуг твой, — сказал Адер. — Мой секретарь проводит вас к советнику Бесбору. Он оформит документы. Всплеснув руками, Йолла рассмеялся. Его глаза заискрились, как море под лучами жаркого солнца. Хлопнув Еми по спине, произнес старобарщину. Адер впервые видел старика таким счастливым и в очередной раз пожалел, что забросил язык ориентов. Еми кивнул и что-то ответил. Слабый голос был лишним подтверждением затянувшейся болезни. «Емей передумал покупать шхуну», — сообщил Йола. «Он хочет продать вам жемчуг». Адерв вскинул брови. «Они его провоцировали. чертовы ориенты. Проверяли правителя на честность и порядочность». «Йола!» — старик изобразил на лице удивление. «Это не я. Это он сам так решил. Его бы за шкирку и в театр». Пусть на сцене оттачивает мастерство». Еми вытащил из кармана еще два мешочка. Адер указал пальцем на дверь. «К Мартизу Бесбуру. «Можно потом?» — спросил Йола. «По дороге сюда мы встретили Марун. Они ждут нас за городом. Когда мы еще увидимся?» Выпроводив ориентов, Адер спрятал жемчуг в ящик стола и приказал Дюсту собрать советников. Поездка в Ориенталь принесла плоды. От встречи с Марунами Адер ничего особого не ждал. Он догадывался, что дамы, выпавшие на долгие годы из реального мира, не сумеют понять этот мир и принять. Их девиз, некогда написанный на гербе Граздемора, полностью изжил себя. На душе остался осадок. Не из-за Марун, из-за парня. Променял хозяина на первую встречную самку. И Эйра. Адеру не понравилось ее затворничество. Не желая теряться в догадках, он решил наведаться к ней после заседания совета. Вечером Драго сообщил, что Эйра закрылась с Муном в его комнатке. Адер хотел поработать с документами, но в голове царил бедлам. Прихватив бутылку вина, проследовал в сад. Усевшись на бортик бассейна, зубами вытащил пробку и окаменел, увидев в свете фонаря, парня. Чуть дальше, сверкая в полумраке красными глазами, стояла самка. Адер выплюнул пробку. «Твоя подружка?» Отставил бутылку, протянул руку. Движения медленные, плавные, чтобы не спугнуть зверя. «Давай знакомиться. Ну, иди ко мне». «Иди». Первым подбежал парень. Уткнулся носом Адеру в плечо и тихо засопел. Самка сделала шаг. Еще один. Наконец, осмелев, приблизилась, понюхала ладонь и улеглась возле ног. Адер потрепал парня за уши. «Я ведь думал, что ты сбежал, а ты...» «Обзавелся семьей», — прозвучал тихий голос. Примостившись рядом с Адером, Эйра погладила самку. «Давай придумаем ей кличку», — предложил он. Эйра прижала руку к боку самки. «И щенкам». «Серьезно?» Маруны чувствуют начало новой жизни. Адер обхватил морду парня. «Ах ты негодник! Когда ты успел? Я буду звать твою подружку девицей». Парень и девица. Хорошо звучит. Хорошо, согласилась Эйра. Но они все равно убегут, когда придет время появиться щенкам. Надеюсь, ты ошибаешься. Я хотела поговорить с вами, — сказала Эйра, поглаживая девицу. У меня был странный день. Я бы выпил. А ты? Адер оттолкнул парня, взял бутылку и протянул Эйре. Выпей. «Из горлышка?» «Я не брезгую. А ты?» Эйра сделала глоток. Отдала бутылку, отряхнула рукав. Глотая вино, Адер искоса наблюдал за ней. «Не говори, зачем пришла. Можешь даже уйти. Только молчи. Я положила на ваш стол заявление Муна». Адер вытер ладонью губы. «Какое заявление?» «Об увольнении?» Ты сбрасываешь меня со счетов с той же легкостью, с какой стряхиваешь соринку с платья. Я перебираюсь жить в Лайдару. Хочу забрать с собой Муна. Это какой-то кошмар. Адер швырнул бутылку. Она чудом не разбилась. Покатилась по плитам, расплескивая вино. Скачив, самка скрылась в темноте. Парень побежал за ней. Я жил в Лайдаре. Звал тебя а ты сидела здесь, в этом замке. Я все бросил, вернулся, а тебе нужна лайдара. Ты издеваешься? Мы строим мост. Адер пригнул голову. Мы? Я и Ветаны. Адер пригнул голову еще ниже. Ты? Ты машешь кувалдой? Таскаешь блоки? Нет. А что ты делаешь? «Я не была на карьере почти два месяца. Сначала путешествие в Ориентль, затем ситуация с Еми и Йола. Они пришли, все в порядке. Теперь я хочу уйти. Мне не хватает той жизни». «Что ты там делаешь?» — повторил Адер, четко произнося каждое слово. Эйра вскинула голову. «А что я делаю здесь?» Я уже разучилась разговаривать с простыми людьми. Разучилась шутить, смеяться. В замке я задеревенела, а там я чувствую себя живой. И там меня ждут. Вы знаете, как приятно, когда тебе звонят и спрашивают, «Ну, когда же ты приедешь?» Мраморный карьер недалеко от Лайдары. Город развлечений в нескольких часах езды. И мне нужен Мон. Больше не хочу с ним расставаться. Адер поднялся и протянул руку. — Идем. Собравшись в холле, придворные поздравляли Виконта Ланира с отъездом Марун. Замусоленный сценарий праздника валялся на диване, за вечер о нем никто не вспомнил. Увидев вошедших в замок правителя и его спутницу, дворяне поприветствовали их положенным образом и замерли, ожидая, когда правитель поднимется по лестнице или скроется в коридоре. Адер подвел к ним женщину. Которую все называли советчицей, но таковой ее не считали. Представил ей присутствующих и обратился к придворным. С небольшим опозданием хочу представить вам моего тайного советника Маляку Эйру. Прошептала она. Взглянув на нее, Адер кивнул Эйру Латаль. Я попросил ее отложить все дела и помочь вам в подготовке праздника. И очень рад, что она согласилась выкроете время». «Вот как», — произнесла Эйра еле слышно. «Виконт Ланир», — проговорил Адер, — «от успеха мероприятия зависит ваше будущее. Не забывайте об этом». Виконт поклонился, предложил Эйре присесть на диван и, разместившись рядом с ней, открыл сценарий. Войдя в кабинет, Адер разорвал заявление Муна и взялся за изучение протокола заседания совета.